и политические партии в Азербайджане, пришедшие на свет только в 1918 году, были какими-то ненастоящими. Их было три – Муссават, Иттихат и, и Гюммет. Совершенно невозможно определить программы и идеологии первых двух. По составу своему правящая партия Мусават включала среднюю буржуазию и третий элемент – многие представители которого недавно вышли из рядов российской кадетской партии. И Техат комплектовался крупной тюркской буржуазией, помещиками и духовенством. Если первых по русской терминологии можно назвать кадетами, социалистической личиной, не мешавшей им поддерживать феодальный земельный строй, то вторым приличествует имя октябристов. Партия Муссават проявляла исключительную враждебность по отношению к России, перенесенную всецело на добровольческую армию, пан-исламизм и тяготение к Турции. Партия Итихат Ит весьма сочувственно отнеслась к туркам во время их кратковременной оккупации, перенесла свое благоволение на англичан, когда они были в силе, не оставляя в то же время сношений с русским национальным комитетом и мысли о возвращении к России. Обе партии разделяли со всем тюркским населением ненависть к армянам, проявляя ее широко и в административной практике. Самой малочисленной и наименее влиятельной была партия Гюммет, откровенно большевистская, Вся остальная, крайне немногочисленная вообще тюркская интеллигенция, оставалась пассивной политически, именовалась беспартийной, составляла лояльную оппозицию правительству в парламенте и склонялась скорее к русской ориентации. Во внутренней жизни политика правительства сводилась к восстановлению русского права, суда и русских учреждений, так как народ... Без культуры и правительства, без идеологии Не могли и приступить к созданию новых форм жизни Неудержимое стремление к национализации Перевернуло только вверх ногами Иерархическую лестницу Из низов, без всяких стажей и цензов Не исключая и морального Всплыли на поверхность татары-мусаватисты Захватив Все видные и выгодные материально посты, а русские – люди науки, техники и с административным опытом – скатились вниз в силу тяжелых материальных условий, мерясь с подчиненным положением. Ими, однако, держался весь механизм административного управления – Неоднократные приказы правительства о замещении должностей лицами тюркского происхождения или владеющими, по крайней мере, тюркским языком оставались мертвой буквой из-за неимения своих служилых кадров и даже попросту образованных людей. И русский язык оставался по-прежнему языком государственным. Не прошел и выработанный правительством закон о подданстве. Юридически безграмотный, имевший в своей основе нелепое положение, что азербайджанскими подданными признаются все те лица, которые сами или их родители родились в Бакинской или Советпольской губерниях. Единственная область, в которой национализация имела известный весьма печальный успех, это была школа где бывшие российские кадеты начали с установления в младших классах обучения на тюркском языке и изъятия преподавания русской истории и географии.